Анастасия, Анас, к образу и героине книги Владимира Мегре, Анастасия. Мегре нам поведал об этом в России, в газетных статьях и изданиях книг, звенящий кедр Анастасия, привлекших внимание к себе в тот же миг. Я с именем этим знаком не впервые. Но все же достаточно редко оно. Певучий лирическая Анастасия, Настена, Настюша — все это одно. Мне, насти встречались одни горожанки с характером русским, большой простоты. И вдруг на кедровой таежной полянке я вижу богиню земной красоты. Она с северячка природы творения живя с окружающим миром в ладу зверье и травье своего приближения в сознании содержит своем на еду ей мысли и чувства подвластны живого а космоса разум понятен и прост и нет в нашем мире пожалуй такого что было неведомо ей среди звезд а нас В ясновидении целит и лечит, В том кедр звенящий ей силы дает, А логику, смысл и богатство всей речи О нас из культур всех времен достает. О нас аналитик и практик-эколог, В гармонии мира смысл жизни ее, О нас в интуиции лучший астролог. И нет невозможного в том для нее. Михайлов. Июнь 1996 год. Девушка добрейшей чародей. Геленджикские дольмены. Годы вспять. Время окно приотворило, Чтоб просторы вечности понять, оценить. Прочувствовать, узнать. Через свет добра в просторах синих, Свой предел порог перешагнув, Я приду к тебе, Анастасия, Вновь родившись, глазом не моргнув. Ты — цветок сознания и воли, Мощь в тебе из кедровых лесов, А еще из дум таких волшебных. Что поверить запросто готов. всякой зверь и птица, муравей, И мурава, травушка, и змей, Девушка, добрейший чародей, Переполошившая людей. И сегодня от твоих идей Льется свет на землю все сильней. Вольшина, Геленджик